Глава четвертая. В чем сила, брат? д и а н д к с новости. Решение Международного арбитража о репарациях Украины в размере полутора триллионов долларов привело к закрытию Московской товарно-сырьевой биржи. В Санкт-Петербурге опустевший небоскреб л а в т а ц е н т р захвачен с к л о т т о м р а м В Краснодаре областное собрание депутатов провозгласило Кубанскую казачью республику. Государственная дума утвердила новый Ким н Российской Федерации. Возьмемся за руки, друзья, чтобы не пропасть поодиночке. r e c о р д i n g 12. н е в о з м о ж н о с т ь Украины без. На чем мы в прошлый раз остановились? А да, на Украине. Но с ней все очень просто. Я, да? Без, конечно. Тот древний спор славян между с о б о ю восходит еще к древней Руси. Начиналось со сказки Маша и три медведя, где Маша Русь, а три медведя Киев, Новгород и Москва – три государственные модели. В одной берлоге трем медведям было не ужиться. Торгового республиканского новгородского мишка московский т о п т ы г и н скоро загрыз. Но с Киевским ему пришлось повозиться. Очень уж они разные эти два зверя: один угрюмый, л е с н о й на монгольской цепи выращенный, хозяину послушный, до драки о х о ч и й другой г у л е в ы й п л е с у ч и й порядка не п р и з н а ю щ и й Это вековой конфликт ордера и хаоса, царской вертикали, ш л и х е т с к о казачьей г о р и з о н т а л ь ю В разные эпохи медведей звали по-разному. то великое княжество Московское и великое княжество Литовское, то Российской и м п е р и я и Малороссия, теперь вот Российской ф е д е р а ц и я и Украина. Тут важно понять главное. Маша, она одна, надо е й не делиться. Или пойдет с восточным медведем строем м а р ш и р о в а т ь или с западным г п а к а п л я с а т ь А еще надо в ы я с н и т ь вот что. Привольно жить да приплясывать всякой девке приятнее, чем под барабан в ногу шагать. Россия может терпеть рядом Украину только, если там не считай бардак. А если там весело, сыпно, да еще и привольно, а наша Маша начнет глазом налево стрелять, и не будет великой России развалиться к черту. Вот почему никак нельзя нам было допустить, чтобы Украина с Европой хороводы в о д и л а Тут не в Украине дело, дело в том, что и в Москве бы не осталось. Ну как с немцами было, глядели г д е р о в ц ы на ФРГ, как те сладко живут, и тоже так захотели. Вот почему мы не сколько не врали, когда говорили, что наша спецоперация не акт агрессии, а наоборот акт самозащиты. Независимая от России Украина физически невозможно. Или Украина должна быть частью России, или Россия частью Украины. Третьего не дано. При этом учтите, что я Украину очень люблю. Я ведь сам по крови украинец. п о е т Твои очи кличут, хочут ь м е н е ведут за с о б о ю х кто ты е, ким бы ни булати, я не сдамся без б о ю Но если Русь украинизируется, это катастрофа. Я. А чем плохо, если вся Русь начнет п е т и х о р о о д ы водить? Ну о т п а л и бы от стороны какие-то и н о к к у л ь т у р н ы е регионы, которым хочется жить по-своему, и пускай бы без. Эх, Борис Григорьевич, ведь вы же писатель, носитель духовности. Разве вы не знаете, что человек это звучит гордо? Отними у людей общее дело, полет, высокую мечту, величие, и во что превратится народ? В ж в а ч н о е стадо, уткнувшееся мордами в подножный корм? Не такую Россию нам предки завещали, не за такую своей жизни отдавали. У русских всегда была высшая цель, не важно третий Рим или коммунистическое завтра или з а т о м ы великая держава. Эта цель приподнимала народ, раскрывала ему крылья. Что ж, доуглов морлу превратиться в безголовую курицу? Вот сейчас ваша взяла. И что теперь будет с Россией? Бардак, национальное унижение, распад. о скотинивание на вашем сине-белом знамени будет н а д ч е р т о н девиз: ипотека и дискотека. Ничего другого у людей в жизни не останется. Я и вот этот параноидальный бред вы собираетесь декларировать на суде? Без. Не я, вы, мой защитник. Уверен, вы найдете правильную форму подачи. В тот же вечер я должен был участвовать в популярном телевизионном ток-шоу. В чем сила брат? Еще с прежних т о ш н о т в о р н ы х времен у меня стойкое отвращение к телевидению. Даже капремонт не избавил меня от этой идиосинкразии. Популярную телепрограмму, на которую меня пригласили в качестве главного гостя, я тоже надух не выносил. Во-первых, мне неприятна ее пошлость и базарность. Во-вторых, я не могу забыть ведущему Андрею п р о н ы р к и н у что он вечный п е р е в е р т ы ш начинал как борец за свободу, потом перебинтнулся к душителям-гонителям, а теперь снова оказался в стане победителей. В-третьих, всенародная любимая картина «Брат» и ее ублюдочный герой Данилов, чем сила всегда вызывали у меня рвотный рефлекс. Я очень не хотел идти, но Мефодий Кириллович сказал, что такой шанс упускать нельзя. Обращайтесь не к зевающей т е л е а у д и т о р и и а к присяжным заседателям. Они будут смотреть это шоу, можете не сомневаться. При этом вы не связаны процессуальными ограничениями, никакой судья вас не оборвет. д о л г защитника использовать всякую возможность помочь подзащитному, а это возможность уникальная. Рейтинг п р о н ы р к и н с к о й передачи 15%. д процентов, доля 40%. А t u b e версия набирает до 30 миллионов просмотров. Я дал себя уговорить еще и потому, что мне надоело читать вбросы про то, что Борис т у р г е н ч и к о в продался за офшорный гонорар или того хуже, что мои книги плохо продаются и я надеюсь скандальной известностью восстановить интерес публики. Нужно открыто и четко объясниться перед максимально широкой аудиторией, почему я в з в а л и л на себя эту тяжкую н о ш у решил я. С этого и начал. Сразу хочу заявить, что я защищаю не политическую платформу Владислава х о м я ч е н к о она мне глубоко чужда. Этот человек мой идеологический враг. Ага, так мы вам и поверили. Немедленно перебил меня ведущий. Он не пытался даже изображать объективность. Кто ж с т а н е т защищать врагов? Чо ради? Чтобы показать всем, мы лучше прежней власти. Мы не расправляемся о с у д и м Честно и б е с п р и с т р а с т н н о не мстим, а взвешиваем все за и против. Суд не может поддаваться эмоциям, гневу и злобе. Вспомните великие слова философа: "Дьявол начинается с пены на губах ангела". А еще я писатель, русский писатель. У меня, если угодно, генетический инстинкт. Когда все толпой набрасываются на кого-то одного. должно заступаться за этого человека даже если он кругом виноват. Вита Солнцева, сидевшая в первом ряду, одобрительно м н е к и в н у л а Но только она одна. Все остальные н а с у п и л и брови, многие загудели. л ю б и т и н т е л л и г е н т ы розовый пони, сами перед собой покрасоваться, у с м е х н у л с я мой оппонент Балбабченко, лидер движения возмездия. Такое з а ч е к а т и л о заступиться, лишь бы посмотреть на себя в зеркало и сказать: "Ай, какой я махатма". Публика засмеялась, захлопала, ударил гонг. Ведущий объявил: "По нашим правилам у каждого участника пять минут, чтобы победить зрителей в своей правоте. Смотрите, слушайте, голосуйте. Слово Абрахаму Баубабченко. Итак, в чем сила, брат? Само собой в правде", ответил мой оппонент. А правда известна всем. Она состоит в том, что без п о ш е ю в крови и дерме. ь Давайте я свяжу память нашему з а б ы в ч е м у писателю. И он начал перечислять все злодейства, в которых участвовал Хомиченко. За пять минут не успел добраться даже до войны, но список и так получился чудовищный. Рейтинг поддержки оппонента я наблюдал по монитору перевалил за 90%. процентов. Славу Борису т у р г е н ч и к о в у объявил ведущий. Теперь пусть он расскажет, в чем сила, а я попрошу зал не шуметь. Писателю трудно. И глумливо улыбнулся. Я не считаю, что сила в правде, сказал я. Сила в справедливости, потому что правда у каждого человека своя, а справедливость она общая, учитывающая все индивидуальные правды. И я хочу, чтобы вы поняли, м о его подзащитного. Вот тоже есть своя правда. Мне, как и большинству из вас, она мягко говоря не близка. Очень легко поддаться желанию объявить человека, который исповедует неприятные тебе взгляды, з а о р е н е л ы м злодеем. Моя задача как защитника не отстаивать политическую позицию х о м я ч е н к о я ее отнюдь не разделяю. Отделить ее от живого человека, показать, что этот человек с принципами, хоть эти принципы нам и не нравятся. В оставшиеся четыре минуты я коротко рассказал о том, что правда, которую отстаивает мой подзащитный г о с у д а р с т в е н н и ч е с к и й взгляд на Россию, имеет долгую историю, и что среди государственников были не только злодеиные люди, весьма достойные Спиранский, Лорис-Меликов, с т о л ы п и н Мне кажется, я хорошо говорил. Во всяком случае, слушали меня неплохо. б а б а б ч е н к о несколько раз вставлял гедкие реплики. н о ему не хлопали. В перерыве между раундами д о б р я к о в шепнул мне: "Супер, правильно делаете, что не огрызаетесь на его шпильке. Вы выглядите солидно, а он шпанаж-шпаной и простолыпина класс. Даже тетя Мотя из За Жупинска про него что-то слышала. А про Спиранского и этого другого присяжные погуглят. Глядите, ваш рейтинг перевалил за 30%. процентов, это очень круто." Вторая половина шоу тоже прошла неплохо. Мой оппонент хамил и драл глотку, я был корректен и в ответ на грубости лишь слегка приподнимал бровь. Искусо поглядывал на себя в монитор. Выглядел я весьма достойно, и цифра поддержки понемногу росла. Под конец мы почти сравнялись. На улицу под вспышки и крики я вышел, в общем, довольный. Сделал, что должно, а там б у д ь что будет. И тут произошло ужасное происшествие, даже два ужасных происшествия, одно за другим. У подъезда темнело, густая толпа, разделенная полицейскими на две. Слева р а к о т а л и взыскующие возмездия, я прочитал плакаты "Бесов ад", "Хомяк щ е н е с дох", "Расизм не пройдет". Справа, кажется, собрались сторонники х о м я ч е н к о Я честно говоря не подозревал, что такие в сегодняшней России имеются. Вместо плакатов они держали бело-сине-красные флаги и почему-то хоругви. Слева меня встретили свистом и улюлюканьем, справа криками одобрения. Я попятился, хотел ретироваться к двери, но тут ко мне подбежал некто угловатый, ощеренный, размахнулся и я ослеп. Мое лицо з а л е п и л о какой-то текучей дрянью. Это тебе от украинцев. Я ощутил сладковатый перечный запах. Опять кетчуп. Разлепил глаза, увидел свалку. На моего обидчика накинулись, сбили с ног. к а к а я т о дама сердобольно приложила к моему запачканному лицу платок, подняла его, показала всем. Там осталось пятно. Как с Пас не рукотворный, крикнула дама. Слава патриоту России, русскому писателю т у р г е н ч о в у Справа все закричали, захлопали. Даже не знаю, что было хуже: кетчуп или вот это.